абсолютное мышление, идея бога необходимо не вытекает, так как оно представляется и содержащим идею бога, и не содержащим её. А это противно предположению. Следовательно, если идея бога в атрибуте мышления или что бы то ни было, всё равно, что не взять, так как доказательство одно для всего.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 Если следовательно, он представляется необходимым существующим и бесконечным, то и то и другое необходимо должно вытекать или представляться через посредством какого-либо атрибута Бога.